Глава тридцать восьмая. Могущественный человек. Но какое загадочное поведение, какая благородная осанка! Кто бы это мог быть? Шиллер. На следующее утро дверь башни отворилась очень рано. Жюльен внезапно был разбужен. «Ах, боже мой!» — подумал он. «Это мой отец». Что за неприятность? В тот же миг женщина в крестьянском платье бросилась в его объятия. Он едва узнал ее. Это была мадмуазель де ла Моль. Злюка, я только из твоего письма узнала, где ты. В Верьере я узнала о том, что ты называешь преступлением, а я считаю благородной местью, доказывающей, какое благородное сердце бьется в этой груди. Несмотря на предубеждение против мадмуазель де Ламоль, в котором, впрочем, Жульен сам не давал себе отчета, он нашел ее очень интересной. Как не видеть в этой манере действовать и говорить благородного бескорыстного чувства, столь возвышающегося над всем, на что посягает мелкая и пошлая душа. Ему опять казалось, что он любит королеву. И через несколько минут он сказал ей с исключительным благородством и выразительностью. «Будущее представляется мне очень ясно. Я желал бы, чтобы после моей смерти вы вышли замуж за господина де Круазнуа. Он женится на вдове. Благородная, слегка романтическая душа этой очаровательной вдовы, обращенная на культ обыденного благоразумия, необыкновенным событием, для нее великим и трагичным, соблаговолит оценить действительные достоинства молодого маркиза. Вы согласитесь принять то, что всеми считается счастьем — почет, богатство, знатность. Но, дорогая Матильда, ваш приезд в Бизансон, если о нем узнают, нанесет смертельный удар господину Деламолю. И вот чего я себе никогда не прощу. Я уже причинил ему столько горя. он начнет верить, что он отогрел змею на своей груди. «Признаюсь, я не ожидала такой холодной рассудительности, таких забот о будущем», — сказала мадмуазель де Ламоль почти сердито. «Моя горничная, почти такая же осторожная, как вы, взяла паспорт на свое имя, и под именем госпожи Мишле я примчалась на почтовых. И госпоже Мишле удалось так легко проникнуть ко мне». «Ах, ты все тот же необыкновенный человек, которого я избрала!» Сначала я предложила сто франков секретарю судьи, уверявшему, что мне невозможно проникнуть в эту башню. Но, получив деньги, этот честный господин заставил меня ждать, начал придумывать препятствия, и я подумала, что он хочет меня обокрасть. Она замолчала. «Ну?» — сказал Жульен. «Не сердись, мой милый Жульен». сказала она, обнимая его. «Я вынуждена была назвать себя этому секретарю, принимавшему меня за парижскую грезетку, влюбленную в красавца Жульена». Это его собственные слова. «Я поклялась ему, что я твоя жена и получу позволение видеть тебя каждый день». «Верх безумия», — подумал Жульен. «И я не могу ему помешать». В конце концов, господин Деламоль — такой влиятельный сановник, что общественное мнение отлично сумеет найти извинения для молодого полковника, который женится на этой прелестной вдове. Моя смерть покроет все. И он с восторгом отдался любви к Матильде. Безумие, душевное величие, все, что есть самого необычного, смешалось в этой любви». Матильда серьезно предложила ему убить себя вместе с ним. После первых восторгов, когда она насладилась счастьем видеть Джульена, в ней вдруг проснулось сильное любопытство. Она рассматривала своего возлюбленного, находя его значительно выше того, каким она его себе воображала. Ей казалось, что воскрес Бонифас де ла Моль, но в еще более героическом виде.